и Алластер Дункан объяснил ему это в последний вечер, проведенный маркизом в Лондоне перед отъездом. «Ты когда-нибудь задумывался, Джайлз?» — спросил он. «Над тем, что ты ищешь, чего ты хочешь добиться в жизни?» Маркиз, насладившийся превосходным ужином, приготовленным его шеф-поваром, Сидел, откинувшись на спинку кресла. «Зачем мне чего-то искать?» «Потому что тебе этого не избежать», — ответил Аластер. «Я не понимаю, что ты хочешь сказать». «Ну так послушай. Ты — один из богатейших людей страны. Ты красив и респектабелен» ты хоть и редко соглашаешься с этим, умнее многих. Такой человек не может быть доволен жизнью, которую ты сейчас ведешь. Чушь, уверенно ответил маркиз. Я, конечно, польщен твоими похвалами, но заверяю тебя, мне вполне хватает моего положения в обществе и состояния. Неужели ты действительно веришь? будто все это сможет занимать тебя на протяжении ближайших сорока или пятидесяти лет. Маркис рассмеялся. А почему бы и нет? Ты либо нарушно заглушаешь голос рассудка, либо нечестен сам собой, — ответил Аластер. Раньше за тобой такого не водилось. «Чему ты клонишь, черт побери?» — недоумевал Маркиз. «Дело в том, что мне грустно смотреть, как пропадает замечательный человек». «То есть?» — в голосе Маркиза появилась легкая обида. «Ты сам, говоришь, доволен, но я не могу поверить» чтобы такой человек был доволен обществом людей, которые на сегодня тебя окружают. — Чем они тебе не угодили? — резко спросил Маркиз. — Возьми, к примеру, короля, — начал Аластер. Мы, конечно, любим нашего королька и всегда любили. Но он растолстел, стал медлителен, и, если уж быть честными до конца, слишком утомляет. Глаза Маркиза сверкнули, но он не стал прерывать друга. Алластер продолжал. С тех пор, как он стал путаться то с одной, то с другой старыми алчными женщинами, я не могу даже слушать его. Мне хочется поскорее убраться с королевских глаз долой. Тут лорд Дункан сделал паузу, словно ожидая, что маркиз возразит ему. Но тот только глотнул бренди и заметил. «Продолжай, это интересно. Ты хочешь, чтобы я перечислил всех прихлебателей и приживалок, мужчин ли, женщин ли, которые паразитируют на тебе? Ведь ты богат!» и, как никто другой, можешь удовлетворить их желания. «Какие желания?» — уточнил Маркиз. «Им хочется праздников, развлечений и появляющегося в твоем присутствии ощущения, что они находятся в обществе». Маркиз откинул голову и расхохотался. «Никогда бы не поверил, что ты можешь быть столь проницателен и красноречив, Алластер. А я-то думал, тебе нравится безумствовать со мной. — Конечно, нравится, — ответил Алластер. И в то же время я понимаю, что сейчас тебе живется гораздо скучнее, чем тогда, когда мы терпели тяготы и невзгоды армейской жизни, были молоды и горячи, и получали от этого удовольствие. «Все когда-нибудь стареют», — философски заметил Маркиз. Аластер Дункан засмеялся. «Ты говоришь, словно Мафусаил. В следующем году тебе будет 34. Но даже в такой старой кляче есть или должна быть хоть искорка жизни». Маркиз поднялся с кресла. «Аластер, я не понимаю, к чему ты клонишь, но заглядывать в себя мне почему-то не хочется. Именно так я и думал. И еще я очень рад, что ты уезжаешь. Ну ладно, пускай я уезжаю от того, что мне скучно» уступил Маркиз. «Но я уверен, что к тому времени, как доберусь до Венеции, мне уже будет хотеться развернуться и отправиться обратно домой».